Страница 210. Письмо 161. Николай Николаевичу Ге. Отцу. 1890 год. Декабря 18-го. Ясная Поляна. Получил ваше письмо, дорогой друг, то есть к Маше, в то время как сам каждый день собирался писать вам. Примечание первое. Писать нет ничего особенного, а просто хочется, чтобы вы с Колечкой помнили меня и знали, что я вас помню и люблю. Известия от вас хорошие, те, которые от вас, и те, которые мне передал Поша о Колечке и его жизни. От вас известия хорошие о том, что Колечка собирается приехать, и о том, что Элпедифоровна хорошо устроилась и хорошо себя чувствует, и о том, что работается. Примечание второе, третье. Это большое счастье, когда работается с верой в свою работу. Счастье, которое, когда отдается, чувствую, что его не стоишь. У нас все это последнее время темные посетители, Будкевичи, Поша, Русанов, Буланже, Попов, Хохлов, которые еще теперь здесь. Поминаю ваши слова, что у человека дороже полотна, и тем заглушаю свое сожаление о медленном движении моей работы, которая разрастается и затягивает меня». Примечание четвертое. За ней стоят другие, лучшие, ждут очереди, особенно теперь, в это зимнее, самое мое рабочее время. Вчера получил ревью и фревьюз, в котором статья Дилона о вас и ваш портрет Ярошенки. «Тайная вечера», «Выход с тайной вечери», «Милосердие», «Петр и Алексей» и «Что есть истина». Примечание пятое. Дилон был у нас и рассказывал, что и вам глие последняя картина понравилась. Что пишет Ильины, где он? Как бы опять не замучил вас, примечание шестое. У нас все здоровые и благополучные. Лева и Таня уехали к Илье. Поша был принят хорошо и оставил нам самое радостное, чистое впечатление. Колечки, Рубану, Зое, Элпидифоровне и прежде всех Анне Петровне. «Передайте мой привет и любовь!» Читаю я теперь в свободное время книгу Ренана «Будущее науки». Это он написал в 1948 году, когда еще не был эстетиком и верил в то, что единое на потребу. Примечание восьмое. Теперь же он сам в предисловии с высоты своего нравственного скопления Смотрит на свою молодую книгу, а в книге много хорошего. Чертков просил написателей поправить тексты к картинам, и представьте, что, попытавшись это исполнить, я убедился больше, чем когда-нибудь, что эти выбранные лучшие по содержанию картины пустяки. К Евангельской картине могу пытаться писать текст, выразить то, как понял художник известное место. А тут хоть. «Осужденные» или «Повсюду жизнь» — очень хорошие картины, но не нужные и нечего писать о них. Примечание девятое-десятое. «Всякий, взглянув на них, получит свое какое-либо впечатление, но одного чего-нибудь ясного, определенного она не говорит, и объяснение суживает значение ее, а углублять нечего. Может быть, вы поймете, хотя не ясно. Целую вас всех, Лев Толстой». Примечание. Первое. Письмо «Неизвестно». Фрагмент приведен в книге Владимира Васильевича Стасова «Николай Николаевич Ге». Москва, 1904 год, страница 351. Второе. Знакомая Ге фельдшерица Анна Элпидифоровна Владыкина. Третье. Ге в то время работал над картиной «Совесть» Иуда. Четвертое. «Царство Божье внутри вас». Пятое. «Дилон». «Ге. Художник и апостол». Жизнь и произведения знаменитого русского художника. Шестое. «Ильин сопровождал картину «Ге. за границу. Седьмое. «Рубан Щуровский, Племянница Ге». Восьмое. «Эрнест Ренан. Будущее науки». «Мысли 1848 года». Смотри следующее письмо и примечание четвертое к нему. Девятое. Осужденные. Картина Маковского. И десятое. Всюду жизнь. Картина Ирошенко. Конец примечаний.